таморус Рус Маклай Новгородская Родина Родиной этого замечательного человека были новгородские края, обширные пространства Северной России с их светлыми зорями. Хвойные леса, мхи-забуны на темных болотах, холодные голубые озера, шершавые валуны, похожие на огромные ковриги черного хлеба, синеглазые льны, багровые ягоды-клюквы, быстрые реки, бегущие к трем морям, валдайские холмы, сумрачные могилы древней веси, темные погосты. Вот что видел путник на тихих новгородских просторах. В этих просторах затерялся городок Боровичи, К северу от него, за областью холодных озер, стоит Тихвин. К юго-западу, в своих горных владениях, славный город Валдай. Прямо на юг от Боровичей — Торжок, где девушки вышивают золотом шелка и бархат. Дальше расстилается озеро Селигер, на южном берегу которого стоит городок Осташков. Путь к востоку от Боровичей приведет к Устюжне-Железнопольской, что на Малоге, к городу древних кузнецов. в весь Весьегонск, где живут люди с соломенными волосами и глазами цвета голубицы. И кругом мхи, леса, поля, где в ломкой ржи кричит коростель, а ветер рябит воду озер от Тихвина до Кириллова. рекам ста бежит по Боровичскому уезду, шумя на каменных порогах, в берегах сложенных из каменноугольных глин. На Мсте боровичане строят суда — Искусные кормщики из боровичей проводят суда через гранитные гряды порогов. Боровичане — хорошие гончары. Они также ткут белые холсты и выделывают пуговицы из меди. Город Бойк торгуют холстами и кожей. Боровичи славятся хорошим местным кирпичом. На большой дороге в Устюжну бренчат глухие валдайские колокольцы обозов. На рынке продают вазами рожки и Розовые пряники, радужные леденцы и снитки. Но у малого простого городишки Боровичи необыкновенный герб. Щит разделен на два поля, серебряное и голубое. В голубом поле всходит золотое солнце, а в серебряном изображен корабельный руль, окованный железом. Снег, лазурь, солнце и эмблема странствий. и тишина лесной новгородской страны только для тех, кто не может услышать за ней рокота светлых родников. Здесь, на севере, крепнет и мужает русский народ, тот, что еще ходил в ушкуйниках, раскраплял веслами дальние реки, плавал на утлах ладьях по чужим синим морям. Боровичи дали миру великого русского землепроходца, и от боровичей... От ржаных суслонов начинается история странствий Миклуха-Маклая по земному шару. Он родился 5 июля 1846 года в селе Рождественском, что возле Боровичей. Отец будущего путешественника, инженер-капитан Миклухо, по-видимому, жил в небольшом имении. Новгородский архив не хранит в своих фондах, никаких документов об отце Миклуха Маклая, хотя архивисты просмотрели старые документы Новгорода и Боровичей. Зато удалось установить другое. Из четырех сыновей, инженер-капитана Миклуха, трое связали свою судьбу с походами, странствиями, изучением земли и морей. Два младших сына, инженер-капитана, немало бродили по земле. Михаил Николаевич Миклуха был геологом, Он исследовал остров Валаам и озерные архипелаги, прилегающие к нему, составил геологический очерк Аланецкого уезда. Он изучал знаменитые кварциты шокши, из которых был вытесан саркофаг Наполеона, крепкие породы малинового, багрового и бледно-зеленого цвета. В Житомирском уезде Миклуха Маклай геолог проследил процесс перехода мощных слоев лёса в песок. сверстник Александра Карпинского, Мушкетова, Толмачева, Барбота де марни геолог Миклуха сделал немало для познания недр страны. Самый младший из братьев, Владимир Миклух Маклай, был моряком. Еще находясь в морском училище, он вступил в революционную организацию общества китоловов», и его имя было внесено жандармами в тайные списки революционеров в русском флоте. Очевидно, Миклуха-моряк участвовал в кругосветных плаваниях русских кораблей. Эти плавания были обычны в то время. 15 мая 1905 года капитан первого ранга Миклуха-маклай погиб в Цусимском проливе, командуя броненосцем адмирал Ушаков. Во время боя адмирал Ушаков оказался в тесном кольце неприятельского флота, Русские офицеры и матросы понимали, что они не смогут выйти из этого кольца и спасти свой корабль. Они приготовились к последнему беспощадному бою. Японские суда приближались к адмиралу Ушакову, и с борта обреченного корабля был отчетливо виден сигнал с предложением о сдаче, поднятый на мачте крейсера «Иваге». По приказу Миклуха Маклая артиллеристы адмирала Ушакова стреляли до тех пор, пока их славный корабль не пошел ко дну капитан первого ранга миклухомаклай покинул корабль последним когда к нему подошла японская шлюпка командир адмирала ушакова еще держась на волнах успел указать врагам нагибнущего рядом с ним русского матроса через несколько мгновений миклуухомаклай пошел ко дну гордо отвергнув помощь врага Братья Маклай и моряк, и геолог были известны, как их младший брат, будущий знаменитый путешественник, под двойной фамилией. Это следует отметить особо, ибо биографы Миклуха Маклая, в том числе и академик Анучин, утверждали, что великий путешественник прибавил вторую фамилию Маклай к основной Миклуха Совершенно произвольно, в виде некоего экзотического псевдонима. Это утверждение неверно, так как в новых материалах оба брата упоминаются под двойной фамилией.